Жак Афенбах. Годы жизни 1819-1880. Якоб Эберст, известный всем под именем Жак Афенбах, родился 20 июня 1819 года в немецком городе Кёльне в семье бедного служителя иудейской религии. Его отец, Исаак Иуда Эберст, Выходит из маленького города Афенбах-на-Амайне был чрезвычайно беден, трудолюбив и плодовит. Семь дочерей, трое сыновей. Отец семейства не чурался никакой работы, был кантором в синагоге, давал уроки музыки, сочинял стихи и песни и даже выпускал учебники закона Божьего для детей. В доме Эберстов музыка была в почете, и один из младших детей, Якоб, Рано начал проявлять талант в этой области. А Фенбах очень рано начал сочинять. В своих воспоминаниях он признается, что даже в раннем детстве сочинять музыку ему было интереснее, чем играть на скрипке. Однажды стало ясно, что 14-летнему Якобу в Кёльне нечему больше учиться. Отец отвез его в Париж, вряд ли предвидя, что именно Париж станет доминантой в жизни и творчестве его сына. Юному музыканту повезло, хотя иноземцев в Парижскую консерваторию не допускали. Маститый директор Луиджи Кирубини сделал для Якова исключение. Листа он не принял. Так вторично родился уже не Якоб, а Жак Афенбах. В Париже Афенбах занимался композицией у Галеви. В юности он был не просто некрасив, а комичен. Внешний облик Афенбаха – не только хороший повод для карикатуры. Будущий автор «Прекрасной Елены» был карикатурнее всех карикатур на него. Тем не менее, он умудрился жениться на девушке из богатой семьи – Эрминии Далькен, горячо полюбившей его, ставшей для него терпеливой подругой. Афенбах в сороковые годы часто бывает в Кёльне. В 1844 году концертирует в Лондоне. Даже обзаведясь семьей, 25-летний Жак Офенбах метался с места на место, из одного оркестра в другой, из театра в театр, а большей частью давал концерты соло на виолончели. И, боже, что это были за концерты! Он умел извлекать из своего инструмента звуки духовых, задолго до римского Корсакова имитировал полет шмеля, так же как храп обывателя и кошачий виск. Он сочинял музыку упорно и непрестанно, даже тогда, когда не сочинял ее. Афенбах состоял не только из мотивов, но он больше, чем кто-либо, состоял из нервов. Это была в высшей степени нервная личность. Покой ему был противопоказан. С 1850 по 1855 год Афенбах был штатным композитором и дирижером прославленной комедии францез. Однако Афенбах, Не удовлетворился этой ролью. Он твердо решил открыть свой театр. Нашел компаньонов нескольких актеров. Театр Буф Паризьен открылся 5 июля 1855 года. Маленький театрик казалось был обречен на недолгое существование, а Финбах не имел солидной финансовой поддержки и, тем не менее, театр Буф Паризьен суждено было остаться в истории. Стать не менее известным чем Гранд-Опера, Комедия францес, Опера Комик и другие прославленные театры Парижа. Отчасти причины было то, что открытие состоялось в дни первой всемирной выставки, привлекшей туристов из многих стран. Выставка помещалась на Елисейских полях, то есть по соседству с Буф. Помогало и то, что новому театр покровительствовала полюбившаяся парижанам газета Фигаро. Ее владелец Сан был одним из пайщиков Буф. Но главным фактором успеха был сам композитор. Его энергия, талант, вера в начинание были неиссякаемыми. И ему везло. Он сразу нашел неоценимого помощника и драматурга юного 21-летнего Людовика Галеви. Всемирная выставка подходила к концу. Крохотное помещение близ Елисейских полей Уже не вмещало желающих посетить Буф-Паризьен, предполагался снос улочки. Афенбах нашел новое помещение на Монмартре. В течение почти трех лет афинбах довольствовался репертуаром из-за одноактных пантомим, пародий и музыкальных пьесок. В 1858 году неизменный успех театра, отмена запрещения выводить только двух-трех актеров и, главная возросшая уверенность композитора – в своих силах привели к появлению первой опереты «Орфея в аду». Таким образом, Буф Паризьен стал первым в мире театром опереты. Идея вторая картина «Орфея в аду» – боги и богини под предводительством воинственной Дианы исполняют куплеты о метаморфозах своей владыки. Собственно, исполнение этих куплетов и начинается мировая оперета. Словно другой век, Другая стихия ворвались на сцену. Стихии парижских бульваров и увеселительных садов. лихорадочное, почти бесшабашное высмеивание всего того, что пребывает в важной позе. Это уже не опера. Это не обер или адан. Это Афенбах. Не мудрено, что первые зрители Орфея в аду были сбиты с толку. Все более непонятным становился самый жанр спектакля. Простодушной и понятной должна была явиться концовка оперетты, веселье богов. Для нее нужно было сочинить что-то необычное, из ряда вон выходящее. Так появился знаменитый галоп из Орфея в аду. Можно еще представить, что боги позволяли себе спускаться на землю и даже заводить шашни с земными красотками, но кан-кан. Наверняка можно утверждать, что гениальная музыка Афенбаховского галопа ошеломила зрителей первого представления Орфея в аду. Казалось бы, несложный ритм был настолько быстрым, что не давал ни танцорам, ни певцам боги пели, ни музыкантам и секунды для вздоха. Ничего подобного по ритмам не знали композиторы XVIII или первой половины XIX -го века. Голоп Орфея соответствовал достижениям цивилизации, демонстрировавшимся в эти же годы на всемирных выставках локомотивами, пневмоническими машинами, скорострельным оружием. Показанный впервые 21 октября, спектакль имел относительный успех. В газете «Фигаро» Жюль Норик даже написал рецензию, похожую на оду «Все хорошо». Или «Бретта» и «Музыка» и «Актеры». Но эту газету издавал Вильмисан, один из пайщиков театра «Буф Парезье». Остальные газеты отмолчались. Сборы вначале хорошие стали падать. Композитор даже переработал партитуру, добавил новые номера, и все же большого успеха, на который рассчитывал театр, не было. Публика не могла понять, что все это значит, что за спектакль ей показали. Автор не в состоянии был понять, почему не оправдались надежды его и театра. Так было до тех пор, пока в газете «Журнал Де Де не появляется разгромной рецензии известного критика Жюля Жанена. Она оказалась самой блистательной рекламой. Если 21 октября 1858 года было датой рождения нового театрального жанра, то день появления статьи Жанена можно назвать днем Кристин, Кристин по первому разряду. Однако в течение шести лет Афенбах не создавал ничего подобного Орфею в аду. Хотя уже через год после Орфея Он написал и поставил большую оперету Женевьева-Брабанская, спектакль успеха не имел. Прекрасную Елену публика тоже оценила не сразу. С каждым спектаклем зрительский интерес к спектаклю рос. Пока парижане окончательно не прозрели, перед ними было непревзойденное произведение по музыке, в которой каждая мелодия являлась шедевром по драматургии, по игре актеров. А затем всего за пять лет, начиная с «Прекрасной Елены», Афенбах создает пять оперет, пять жемчужин нового искусства. Это была кульминация вершины творчества композитора и его соавторов. Либретты были превосходны, фабулы разнообразные, и остроумны, образы верх совершенства, музыка непревзойденная. «Синие борода. Реванш за Женевьеву Брабанскую». Мы вновь встречаемся с переиначиванием всем известной легенды, но суть в неизменении смысла. Суть в поистине опереточном подходе к истории, к жизни как таковой. Последний обреченный на гибель женой рыцаря оказывается незнатная девица, а пастушка Булотта. Это огромного значения факт, либретисты и композитор таким образом продемонстрировали демократические настроения. Финальную сцену спектакле можно смело отнести к лучшим достижениям опереточного театра. В 1866 году появилась «Парижская жизнь». Трудно переоценить значение этой, на первый взгляд, сумбурной опереты. Прежде всего, это оперета на современную тему, первая в мире оперета подобного типа. Все, что было создано в дальнейшем, вплоть до мюзикла Хемлиша «Кардебалет», было продолжением парижской жизни. Парижская жизнь да – доподлинно парижская оперета. Фабулу ее можно было бы назвать водевильной, если бы не изумительная музыка Жака Афенбаха. Проходит еще год, и появляется ошеломившая всех великая герцогиня Геральштейнская, самая сатирическая оперета Афенбаха, в еще большей степени, чем прекрасная Елена, герцогене Геральдштейнская, а образцовая по драматургии. И в основе ее поразительный женский образ, пожалуй, единственный женский образ, трактованный сатирически. Лучшие музыкальные номера отданы героине. Еще один год отделяет этот шедевр Афенбаха от следующего. Это был год неправдоподобного торжества Буф-Паризьен. Слава Афенбаха достигла апогеи. Тем более замечательно, что в новой оперете, называвшейся Перикола, Афенбах и его соавторы не повторили того, что делали, написали новаторское произведение. Как и где этот колючий, все подвергающий смеянию выходец из семьи кёльнского кантора, обрел небывалый лирический дар, понять трудно. Увы, то был грандиозный, но последний крупный успех композитора. Жак Афенбах еще писал прекрасную музыку. Но даже в таких оперетах, как «Золотая булочница», «Мадам Фавар» и «Дочь тамбур-мажора» до прежних высот он не поднимается. В 1874 году он возобновляет, надеясь на повторение триумфа, «Орфея в аду». Но это не то произведение, которому он поразил мир. Сатирическая оперета превратилась в необычайно затянутую феерию. Главенствующим стал балет, банальные танцы и ансамбли, как бы предварявшие ревю XX века. Новый этот жанр понравился. За ним последовали другие феерии Афенбаха «Путешествие на Луну» «Доктор Аке». Позже Голеви записал в своем дневнике «Афенбах, Мельяк и я выдохлись. Это факт. Мы слишком много сделали вместе». Мы выложили все, что могли изобрести по части хоров, входов, уходов, шествий, прощаний, стихов для новобрачной и ронда для пожей. Нам было уже не двадцать, даже не сорок. Дикие фантастические идеи оставили нас вместе с молодостью, а именно наш жанр требовал, как никакой другой, смелости и воображения. Афенбах подражает собственным шедеврам. Успех песенки "Фортунию" заставляет его написать неудачную оперету по другой пьесе Мюссе «Фантазию». Повторяя «Разбойников», пишет и ставит браконьеров. Снова провал. Во всех этих произведениях Офенбах не может перестать быть Офенбахом. Музыка часто напоминает его шедевры, успех изредка все же приходит. «Мадам Аршидюк», «Креолка», «Путешествие на Луну». Но это именно тот успех, о котором пишет Голеви, в высшей степени средний успех. А Фенбах меняет театры, затевает неудачные антрепризы, оказывается на грани банкротства. Но он упорствует. Когда его предупреждают о неименуемой неудаче, он отвечает «Орфею тоже предрекали неудачу». Его слава по-прежнему велика. Он нередко посещает Лондон, где его старые опереты идут с успехом. Часто бывает в Вене, где его боготворят. Наконец, в 1876 году Он отправляется в Америку. Композитора встречают с почетом, на первый концерт все билеты проданы. Но это только концерт, симфонический концерт, не спектакль. Разочарованная публика начала уходить после первого номера. Ряд газет поместил уничтожающие рецензии. А Фенбах возвращается во Францию, потеряв отчасти привычный для него оптимизм. Может быть, именно поэтому он начинает работу над сказками Гофмана. Сказки его светлы и радостны, но в них зачастую сквозит отчаяние. Аффенбах успел написать только клавир и несколько сцен в партитуре, на больше у него уже не было сил. В ночь на 5 октября 1880 года Жак Аффенбаха не стало, и это произведение после его смерти завершил и оркестровал Эйро. Премьера сказок Гофмана состоялась через год после смерти автора. Но опере вначале не везло. Вскоре после премьеры в Париже она была поставлена в Венском рингтеатре. Но случился сильный пожар. И несколько человек погибли. Актерские предрассудки породили легенду о том, что сказки Гофмана прокляты. И в итоге в течение четверти века никто так и не отваживался их играть. Только в 1905 году опера вновь попала на сцену и победно пробивала себе дорогу. Жака Фенбах, благодаря ей, во второй раз стал бессмертным.